19 ноября 1914 года я переехал границу Франции в качестве военного корреспондента «Киевской мысли». Я принял предложение газеты «Тема охотнее», что оно давало мне возможность ближе подойти к войне. Париж был печален, улицы по вечерам погружались во тьму. Налетали цепелины. После задержания немецких армий на Марне война становилась все требовательнее и беспощаднее. В безбрежном хаосе, пожиравшем Европу, при молчании рабочих масс обманутых и преданных социал-демократии, развивали свою автоматическую силу машины истребления. Капиталистическая цивилизация доводила себя до абсурда, пытаясь пробить толстый череп человечества. В тот момент, когда немцы приближались к Парижу, а буржуазные французские патриоты покидали его, два русских эмигранта поставили в Париже маленькую ежедневную газету на русском языке. Она имела свои задачи разъяснять заброшенному в париже русским развертывающиеся события и не давать угаснуть духу международной солидарности. Перед выпуском первого номера в кассе издания имелось ровным счетом 30 франков. Ни один здравомыслящий человек не мог верить, чтобы можно было с таким основным капиталом издавать ежедневную газету. И действительно, не реже, чем раз в неделю газета, несмотря на бесплатный труд редакции и сотрудников, переживала такой кризис, что, оказалось выхода нет. Но выход находился. Голодали преданные своей газете-наборщики, редакторы носились по городу в поисках за несколькими десятками франков, и очередной номер выходил. Так, под ударами дефицита и цензуры, исчезая и немедленно же появляясь под новым именем, газета просуществовала в течение двух лет, то есть до февральской революции 1917 года. По приезде в Париж я стал усердно работать в нашем слове, которое тогда еще называлось «голосом». Ежедневная газета явилась для меня самого важным орудием ориентировки в развертывающихся событиях. Опыт нашего слова оказался полезен мне позже, когда пришлось близко подойти к военному делу. Семья моя переехала во Францию только в мае 1915 года. Мы поселились в Севре, в маленьком домике, который нам предоставил на несколько месяцев наш молодой друг, итальянский художник Рене Паррише. Мальчики стали посещать северскую школу. Весна была прекрасна, зелень казалась особенно нежной и ласковой. Но число женщин в черном непрерывно росло. Школьники оставались без отцов. Две армии закопались в землю. Выхода не видно было. Климансон начинал в своей газете атаковать Жофра. В реакционном подполье шла подготовка государственного переворота. Сведения об этом переходили из уст в уста. На страницах «Томп» Парламент в течение одного или двух дней назывался не иначе как ослом. От социалистов там, тем не менее, строжайше требовал соблюдения национального единения. Жареса не было. Я посетил кафе Круасан, где Жарес был убит. Хотелось найти его следы. Политически я был далек от Жареса, но нельзя было не испытывать на себе притягательного действия этой могучей личности. Духовный мир Жареса состоявший из национальных традиций, метафизики нравственных начал, любви к обездоленному и поэтического воображения, имел столь же ярко выраженные аристократические черты, насколько духовный облик Бебеля был плебейский прост. Оба они были, однако, головой выше того наследства, которое оставили. Я слышал Жареса на парижских народных собраниях, на международных конгрессах и в комиссиях, и всегда я слушал его как бы в первый раз. Он не накоплял рутины, в основе никогда не повторялся, всегда сам снова находил себя, всегда заново мобилизовал подспудные источники своего духа. При могучей силе, элементарной как водопад, в нем было много мягкости, которая светилась на лице как отблеск высшей культуры духа. Он обрушивал скалы, гремел, потрясал, но никогда не оглушал самого себя, всегда стоял на страже, чутко ловил ухом каждый отклик, подхватывал его, парировал возражение, иногда беспощадно, как ураган, сметал сопротивление на пути, иногда великодушно и мягко, как наставник, как старший брат. Жарес и Бебель были антиподами и в то же время вершинами второго интернационала. Оба были глубоко национальны. Жарес со своей пламенной латинской риторикой и Бебель со своей протестантской суховатостью. Я любил обоих, но по-разному. Бебель исчерпал себя физически. Жарес пал в отсвете сил. Но оба умерли вовремя. Их смерть отмечала тот рубеж, где закончилась прогрессивная историческая миссия второго интернационала. Французская социалистическая партия находилась в состоянии полной деморализации. Место Жореса некому было занять. Вальян, старый антимилитарист, ежедневно источал из себя статьи в духе самого напряженного шовинизма. Я случайно встретил старика в комитете действия, состоявшем из делегатов партии и синдикатов. Вальян походил на свою тень, тень бланкизма с традициями санкеллотских войн в эпоху Раймонда Понкаре. Двойная Франция... С задержанным ростом народонаселения и консервативными формами хозяйственной жизни и мысли казалось Вальяну единственной страной движения прогресса, избранной освободительной нацией, прикосновение которой только и пробуждает другие народы к духовной жизни. Его социализм был шовинистическим, как его шовинизм — миссионистическим. Жюль -Гетт. Вождь марксистского крыла, исчерпавший себя в долгой, изнурительной борьбе против фетиши и демократии, оказался способным только на то, чтобы сложить свой незапятнанный нравственный авторитет у алтаря национальной обороны. Все перепуталось. Марсель Самба, автор книги «Сделайте короля или сделайте мир», секундировал Геду в министерстве Бриана. Пьер Ренодель оказался на время руководителем партии. В конце концов, кому-нибудь нужно же было занять опустевшее место Жараса. Надрывая себя, Ренадель подражал убитому вождю жестами и раскатами голоса. Ланге тянулся за Ренаделем, но с некоторой застенчивостью, которую он выдавал за левизну. Всем своим поведением он напоминал, что Маркс не отвечает за своих внуков. Официальный синдикализм, представляемый председателем всеобщей конфедерации ЖУО, выленил в 24 часа. Он отрицал государство в мирное время, чтобы стать перед ним на колени во время войны. Революционный шут РВ, вчерашний крайний антимилитарист, вывернулся наизнанку и в качестве крайнего шовиниста оставался все тем же самодовольным шутом. Как бы для более яркого издевательства над идеями вчерашнего дня, его газета продолжала называться Ла гер социаль» — «Социальная война». Все вместе походило на траурный маскарад, на карнавал смерти. «Нельзя было не сказать себе, нет, мы сделаны из более серьезного материала, события не застигли нас врасплох, мы кое-что предвидели, многое предвидим сейчас и ко многому готовы». Сколько раз мы сжимали кулаки, когда Ренадели, РВ и прочая публика пытались на расстоянии брататься с Карлом Липкнехтом. Остальные оппозиционные элементы были рассеяны здесь и там, в партии и синдикатах, но почти не подавали признаков жизни». Крупнейшей фигурой, которую я нашел в Париже среди русской эмиграции, был, несомненно, Мартов, вождь меньшевиков, один из здоровейших людей, каких мне вообще приходилось встречать на жизненном пути. Несчастье этого человека состояло в том, что судьба сделала его политиком в революционную эпоху, не наделив для этого необходимым запасом боли. В духовном хозяйстве Мартова не было равновесия, это каждый раз трагически обнаружилось, когда наступали большие события. Я наблюдал Мартова на трех исторических этапах — в 1905 году, в 1914 и в 1917 году. Первая реакция на события у Мартова почти всегда имела революционный характер, но не успевал он еще занести свои идеи на бумагу, как его со всех сторон осаждали сомнения. Его богатой, гибкой и разнообразной мысли не хватало стержня воли. В письмах 1905 года Аксельроду во время наивысшего подъема Первой революции марта в горько жалуется на то, что не может собрать своих мыслей. Он действительно так и не собрал их до самого наступления реакции. В начале войны он жалуется тому же Аксельроду на то, что события довели его до грани безумия. Наконец, в 1917 году он делает нерешительное движение влево и внутри своей фракции уступает руководство Церетели и Дану, то есть двум лицам, из которых первый в умственном отношении, а второй во всех отношениях, приходились ему разве что поколения. 14 октября 1914 года Мартов писал Аксельроду. «Скорее чем с Плехановым мы, может быть, могли бы столковаться с Лениным, который, по-видимому, готовится выступить в роли борца против оппортунизма в интернационале. Но эти настроения делились у Мартова недолго. Я застал его в Париже уже в состоянии увидания. Наше сотрудничество в нашем слове превратилось с первых же дней в непримиримую борьбу, которая закончилась выходом Мартова из редакции, а затем и из состава сотрудников. Вскоре, по приезде в Париж, я вместе с Мартовым разыскал Маната, одного из редакторов синдикалистского журнала «Ля Ви бывший учитель, Потом корректор, типичный парижский рабочий по виду, умницей с характером. Монат ни на минуту не уклонялся в сторону примирения с милитаризмом и буржуазным государством. Но где искать выхода? На этот счет у нас были разногласия. Монат отрицал государство и политическую борьбу. Государство переступило через его отрицание и заставило его надеть красные штаны после того, как он выступил с открытым протестом против синдикального шовинизма. Через Моната я близко сошелся с журналистом Росмером, который также принадлежал к анархосиндикаристской школе. Но, как показали события, уже тогда стоял по существу гораздо ближе к марксизму, чем к гидисты. С Росмером меня связала с тех дней тесная дружба, выдержавшая испытания войны, революции, советской власти, и разгрома оппозиции. По той же линии я познакомился с рядом неизвестных мне ранее деятелей французского рабочего движения, секретарем Союза металлистов, осторожным себе на уме, вкрадчивым Мергеймом, который закончил так печально во всех отношениях, журналистам Гильбо, впоследствии заочно приговоренным к смерти за мнимую измену, секретарем синдиката Бондарей Папашей Бурдероном с учителем Ларион, который искал выхода на дорогу революционного социализма и многими другими. Мы встречались еженедельно на Кежемат, иногда собирались в большом числе на Кроунжобель, обменивались закулисными сведениями о войне, И работе дипломатии, критиковали официальный социализм, ловили призрак социалистического пробуждения, убеждали колеблющихся, подготавляли будущее. 4 августа 1915 года я писал в нашем слове. И все же мы встречаем кровавую годовщину без всякого душевного упадка или политического скептицизма. Мы, революционные интернационалисты, устояли величайшей мировой катастрофе на позициях анализа, критики и предвидения. Мы отказались от всех национальных очков, которые выдавались из генеральных штабов не только по дешевой цене, но даже с приплатой. Мы продолжали видеть вещи, как они есть, называть их своими именами и предвидеть логику их дальнейшего движения. И сейчас, 13 лет спустя, я могу лишь повторить эти слова. Не покидавшее нас ни на день чувство превосходства над официальной политической мыслью, включая и патриотический социализм, не было плодом незаконного высокомерия. В этом чувстве не было ничего личного, оно вытекало из нашей принципиальной позиции. Мы стояли на высокой вышке. Критическая точка зрения давала нам, прежде всего, возможность яснее видеть перспективу самой войны. Обе стороны рассчитывали, как известно, на скорую победу. Свидетельств легкомысленного оптимизма можно бы набрать без числа. Мой французский коллега, говорит в своих мемуарах Бьюкинен, был одно время так оптимистически настроен, что пошел со мной на пари на 5 фунтов стерлингов за то, что война будет кончена до Рождества. Сам Бьюкинен в глубине души откладывал конец войны не дольше, чем до Пасхи. Начиная с осени 1914 года мы, наперекор всем официальным пророчествам, в нашей газете изо дня в день твердили, что война будет безнадежно затяжной и что вся Европа выйдет из нее разбитой. Десятки раз мы писали в нашем слове, что даже в случае победы союзников франции после войны, когда рассеется дым и чат, окажется на международной арене Большой Бельгии только. Мы уверенно предвидели грядущую мировую диктатуру Соединенных Штатов. Империализм, так писали мы 5 сентября 1916 года в сотый раз, ставит через эту войну ставку на сильных. Им будет принадлежать мир. Из севера моя семья давно уже переселилась в Париж на маленькую Рю-Удри. Париж все более опустошался. Останавливались одни за другим уличные часы. У бельфордского льва торчала почему-то из пасти грязная солома. Война продолжала закапываться в землю. Вырваться из траншеи, из застоя, из ямы, из неподвижности — таков был вопль патриотизма. Движение, движение! Так выросло страшное безумие верденских боев. В те дни, изворачиваясь под молниями военной цензуры, я писал в нашем слове. Как невелико военное значение верденских боев, но политический их смысл несравненно крупнее. В Берлине и в других местах СИК они хотели движения. Они будут иметь его. Чу! Под Верденом выковывается наш завтрашний день. Летом 1915 года прибыл в Париж итальянский депутат Маргари, секретарь социалистической фракции Римского парламента, наивный эклектик, с целью привлечь французских и английских социалистов на международную конференцию. На террасе кафе одного из больших бульваров у нас произошло при участии Маргари совещание с несколькими депутатами-социалистами, которые почему-то считали себя левыми. Пока беседа ограничивалась пацифистскими разглагольствованиями и повторением общих мест о необходимости восстановления международных связей, дело шло довольно гладко. Но когда Маргарет трагическим шепотом заговорил о необходимости раздобыть фальшивые паспорта для поездки в Швейцарию, он явно увлекался карбонарской стороной дела. У господ депутатов вытянулись лица, и один из них, не помню кто именно, поспешно подозвал Гарсона и в торопях заплатил за весь кофе, потребленный совещанием. Дух Мальера показался над террасой и, кажется, также дух Рабле. Тем дело и кончилось. Возвращаясь с Мартовым, мы много смеялись, весело и сердито в одно и то же время. Манат и Расмер были уже мобилизованы и не могли ехать. На конференцию я отправился с Мергеймом и Бурдероном, очень умеренными пацифистами. Фальшивых паспортов никому не понадобилось, потому что правительство, еще не освободившееся окончательно от довоенных нравов, выдало законные.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 Прохожие с любопытством глядели на необычайный обоз. Сами делегаты шутили по поводу того, что полвека спустя после основания первого интернационала оказалось возможным всех интернационалистов усадить на четыре повозки. Но в этих шутках не было скептицизма. Историческая нить часто рвется. Тогда приходится завязывать новый узел. Это мы и делали в Цимервальде. Дни конференции, 5 и 8 сентября, были бурными днями. Революционное крыло, возглавлявшееся Лениным и пацифистское, которому принадлежало большинство делегатов, с трудом сошлись на общем манифесте, проект которого был выработан мною. Манифест говорил далеко не все, что нужно было сказать, но он означал все же большой шаг вперед. Ленин стоял на крайнем левом фланге конференции. По ряду вопросов он оставался в единственном числе внутри Циммервальской левой, которой я формально не принадлежал, хотя по всем основным вопросам был близок к ней. В Циммервальде Ленин туго накручивал пружину для будущего международного действия. В горной швейцарской деревушке он закладывал первые камни революционного интернационала. Французские делегаты отметили в своем докладе то значение, какое имело для них существование нашего слова, устанавливавшего идейную связь с интернационалистским движением других стран. Раковский указал, что наше слово сыграло крупную роль в процессе выработки интернационалистской позиции балканских социал-демократических партий. Итальянская партия была знакома с нашим словом по многочисленным переводам Балабановой. Чаще всего, однако, наше слово цитировалось в немецкой прессе, в том числе и официозной. Как Ринадель пытался опереться на Липхнехта, так Шейдеман не прочь был зачислить в союзники нас. Самого Липнехта не было в Цимервальде. Он уже был пленником Гагенсолернской армии, прежде чем стать пленником тюрьмы. Липхнех прислал к Конференции письмо знаменовавшая его резкий переход с пацифистской линии на революционную. Имя Липкнехта произносилось на конференции не раз. Оно уже стало нарицательным в борьбе, раздиравшей мировой социализм. Писать из Циммервальда о конференции было строго запрещено, дабы сведения не проникли прежде времени в печать и не создали делегатам затруднений при обратном переезде через границу. Через несколько дней безвестное дотоля имя Циммервальда разнеслось по всему свету. Это произвело потрясающее впечатление на хозяина отеля. Доблестный швейцарец заявил Гриму, что надеется сильно поднять цену своему владению и потому готов внести некоторую сумму в фонд третьего интернационала. Полагаю, однако, что он скоро одумался. Циммервальская конференция дала большой толчок развитию антивоенного движения в разных странах. В Германии шире развернули свою работу спартаковцы. Во Франции образовался комитет для восстановления международных связей. Рабочая часть русской колонии в Париже теснее сомкнулась вокруг нашего слова, вынося его на своих плечах среди финансовых и иных затруднений. Мартов, в первый период усердно сотрудничавший в нашем слове, теперь отошел от него. Второстепенные по существу разногласия, еще отделявшие меня от Ленина в Циммервальде, в ближайшие месяцы сошли на нет. Тем временем над нашей головой собирались тучи, которые все более сгущались в течение 1916 года. На правах объявления реакционная «Либерте» печатала чьи-то заметки, обвинявшие нас в германофильстве. Мы все чаще получали анонимные письма с угрозами, и обвинения угрозой исходили, несомненно, из русского посольства. Вокруг нашей типографии всегда терлись подозрительные фигуры. РВ грозил нам полицейским пальцем. Профессор Дюркгейм, председатель правительственной комиссии по вопросу о русских изгнанниках, передавал, что в правительственных сферах говорят о закрытии нашего слова и высылке редактора. Однако дело затягивалось. Придраться было не к чему, так как я не нарушал законов, не даже цензурных беззаконий. Нужен был все-таки благовидный предлог. В конце концов...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 Когда депутат Жан Лонге явился к Бриану с протестом, вернее сказать, с прискорбием, протесты Лонге звучат всегда нижнейшей нежнейшей мелодии по поводу моей высылки, французский министр-президент ответил ему, «А вы знаете ли, что наше слово нашли в Марселе у русских солдат, которые убили своего полковника?» Лонге этого не ожидал. Он знал о цимервальском направлении газеты. С этим он мог бы еще так или иначе мириться, но убийство полковника не могло не застигнуть его врасплох.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 Царь был союзником. Нельзя было обнажать вининга Оставалось привести в исполнение приказ Мальви. Парижская префектура довела до моего сведения, что я высылаюсь из Франции в одну из стран по собственному выбору. Впрочем, тут же я был предупрежден, что Англия и Италия отказываются от чести оказать мне гостеприимство. Оставалось вернуться в Швейцарию. Но, увы, швейцарская миссия на трес отказалась дать мне визу.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 Филлеры преследовали меня по пятам, дежурили у моей квартиры, у редакции нашей газеты, не спуская с меня глаз. Наконец, парижские власти решили применить твердые меры. Префект полиции Лоран, пригласив меня к себе, предупредил, что так как я отказываюсь уезжать добровольно, то ко мне явятся два инспектора полиции. Впрочем, в штатском платье, прибавил он со всей возможной предупредительностью, царское посольство добилось своего. Я был выслан из Франции.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 Со своей стороны, я не сомневаюсь, что если извлечь приказ Мальви о моей высылке из архивов полиции подвернуть подвергнуть этот документ дактилоскопическому исследованию, то где-нибудь в углу можно наверняка открыть отпечаток указательного пальца господида Вининга. Глава 21. Через Испанию. Два полицейских инспектора дожидались у меня на квартире на маленькой Ирю-Удри. Один небольшого роста, почти старик, другой огромный, лысый, лет 45, черный, как смоль. Штатское платье сидело на обоих нескладно, когда они отвечали, то брали рукой невидимый козырек. Когда и прощался с друзьями и семьей, полицейские архи вежливо спрятались за дверь. Выходя, старший несколько раз снимал шляпу: Экскюзи, мадам! Один из двух филлеров, неутомимый и злобно преследовавших меня в течение последних двух месяцев, дожидался у подъезда. Он дружелюбно, как ни в чем не бывало, поправил плед и закрыл двери автомобиля. Видимо, он был похож на охотника, который сдает дичь покупателю. Мы поехали. Вскорый поезд, купе третьего класса. Старший инспектор оказался географом. Томск, Казань, Нижегородская ярмарка, он знает все. Говорит по-испански, знает страну. Второй, черный и высокий, долго молчал и, насупившись, сидел в стороне, но потом развернулся. «Латинская раса топчется на месте, другие ее обходят», — заявил он неожиданно, строгая ножом кусок свинины на волосатой руке с тяжелыми перстнями. «Что вы имеете в литературе? Упадок во всем. философии то же самое. Со времени Декарта и Паскаля нет движения. Латинская раса топчется на месте». Я изумленно ждал продолжения, но он замолчал и стал жевать сало с булкой. «У вас был недавно Толстой, но Ибсен нам понятнее Толстого». И опять замолчал. Старик, уязвленный этим взрывом учености, стал выяснять значение Сибирской железной дороги. Затем, дополняя и в то же время смягчая пессимистическое заключение своего коллеги, прибавил. «Да, у нас есть недостаток инициативы. Все стремятся в чиновники. Это печально, но отрицать нельзя. Я слушал обоих покорно и не без интереса». «Слежка?» О, теперь это невозможная вещь. Слежка, тогда действительно, когда ее не видно, не правда ли? Нужно сказать прямо. Метро убивает слежку. Тем, за кем следят, следовало бы предписать не садиться в метро. Только тогда слежка возможна. И Черный мрачно засмеялся. Старик смягчая. Часто мы следим, увы, сами не зная почему. Мы, полицейские скептики, снова заявил Черный без перехода. Вы имеете свои идеи. Мы же охраняем то, что существует. Возьмите Великую революцию. Какое движение идей? Через 14 лет после революции народ был несчастнее, чем когда-либо. Прочитайте Тэна. «Мы — полицейские, консерваторы по должности. Скептицизм — есть единственная философия, которая отвечает нашей профессии. В конце концов, никто не выбирает своего пути. Свободы воли не существует. Все предопределено ходом вещей». Он стал стоически пить красное вино прямо из горлышка бутылки, потом затыкая пробкой. Ренан сказал, что новые идеи всегда приходят еще слишком рано, и это верно. При этом черный бросил подозрительный взгляд на мою руку, которую я случайно положил на рукоятку двери, чтобы успокоить его и спрятал руку в карман. Тем временем старик снова брал реванш. Он говорил о басках, их языке, женщинах, их головных уборах и прочее. Мы подъезжали к станции Хондаи. Здесь жил Де Рулет, наш национальный романтик. Ему достаточно было видеть горы Франции. Дон Кихот в своем испанском уголку. Черный улыбнулся с твердой снисходительностью. — Пожалуйте, месье, за мной в комиссариат вокзалу В ироне французский жандарм обратился ко мне с вопросом. Но мой спутник сделал ему франк-масонский знак и торопливо повел меня какими-то вокзальными проходами. — Это сделано с осторожностью, не так ли? — спросил меня черный. Вы сможете проехать в трамвае из Ируна в Сан-Себастьян. Вы должны иметь вид туриста, чтобы не вызывать подозрения испанской полиции, которая очень-очень мнительно. И далее я вас не знаю, не так ли? Простились мы холодно. Из Сан-Себастьяна, где я любовался морем и ужасался ценом, я проехал в Мадрид и оказался в городе, где я никого не знал, ни одного человека, и где никто не знал меня. А так как я не знал испанского языка, то я не мог бы быть более одиноким в Сахаре или в Петропавловской крепости. Оставалось прибегнуть к языку искусства. Два года войны заставили забыть, что оно вообще существует на свете. С жадностью проголодавшегося я смотрел неоценимые сокровища Мадридского музея и чувствовал по-прежнему элемент вечного в этом искусстве. Рембрандт, Рибейра, картины Босса, Ванакин. Гениальные по своей наивной жизнерадостности. Старик-сторож дал мне лупу, чтобы рассмотреть маленькие фигуры крестьян, осликов и собак на картинах Миеля. Война здесь совсем не чувствовалась, все стояло прочно на месте, краски жили своей неподконтрольной жизнью. Вот что я записал в музее в свою записную книжку. «Между нами и этими стариками, отнюдь не заслоняя и не умоляя их, стало до войны новое искусство, более интимное, более индивидуалистическое, нюансированное, более субъективное, более напряженное. Война, вероятно, надолго смоет эти настроения, эту манеру массовыми страстями и страданиями, но это никак не сможет означать простой возврат к старой форме, хотя бы и прекрасной, к анатомической и ботанической законченности, к рубенцевским бедрам, хотя бедра, вероятно, будут играть в новом послевоенном, жадном к жизни искусстве, большую роль. Трудно гадать, но из тех небывалых переживаний, какими захвачено непосредственно почти все культурное человечество, должно уже родиться новое искусство. Сидя у себя в отеле, я со словарем в руках читал испанские газеты и ждал ответа на письма, отправленные в Швейцарию и Италию. Я все еще надеялся проехать туда. На четвертый день пребывания в Мадриде я получил из Парижа письмо с адресом французского социалиста Габье. Он занимал здесь пост директора страхового общества. Несмотря на свое буржуазное общественное положение, Габья оказался решительным противником патриотической политики своей партии. От него я узнал, что испанская партия находится целиком под влиянием французского социал-патриотизма. Серьезная позиция только в Барселоне, у синдикалистов. Секретарь социалистической партии Ангиана, которого я хотел посетить, оказался посажен в тюрьму на 15 дней за непочтительный отзыв о каком-то католическом святом. В одни ионы Ангиана просто-напросто сожгли бы на аута дафе. Я ждал ответа из Швейцарии, заучивал испанские слова, беседовал с Габье и посещал музей. 9 ноября горничная маленького пансиона, где устроил меня Габье, вызвала меня испуганными жестами в коридор. Там стояли два очень определенной внешности молодчика, которые без большого дружелюбия пригласили меня следовать за ними. Куда? Разумеется, в помещении мадридской префектуры. Там меня усадили в углу. «Значит, я арестован?» — спросил я. «Да, пар уна ора, дос орос» — на час, на два.